И слюна его брызгала на стекло, и беззвучно работали губы, выговаривая застрявшее в горле зараза. И хозяин стоял на возбуждении, с поднятой рукой, иногда под дождем, иногда под ярким солнцем, иногда ночью, в прекрасном свете бензиновых факелов, зажженных на крыльце деревянской лавки, и толпа ревела, и голова у меня пухлая от недосыпа.